Глава четырнадцатая. Планета Гладиус. Почти у самой вершины удачно нашлась крепкая плоская площадка, способная выдержать Сагитарию. Ее будто специально под нас оставили. Первыми выходили мы с Фокси. Обостренные чувства фурсянки вместе с развитой интуицией делали из нее первоклассную разведчицу. Ур хотел пойти с нами. О причинах не говорил. Они и так были очевидны. «Соперничество с моей девушкой». Ушастая парочка не взлюбила друг друга. До открытых конфликтов не доходило, однако во время разговоров они не сдерживались, соревнуясь в обидных подколах. Давнюю вражду между хищниками и травоядными усугубляла принадлежность к разным государствам. Фокси была идеалисткой, работающей на благо всего Фурса. Другое дело — Ур. Кролик был совсем не против, чтобы выжили одни травоядные. Опять-таки, он не произносил это в открытую, но его реплики об историческом долге хищников перед веками угнетенным сообществом говорили сами за себя. Я подумывал согласиться на просьбу. Раз Ур очень хотел умереть ради самоутверждения, зачем ему мешать? Единственное, что останавливало, мы потеряем мостик между нами и медлительными черепахами. У Ушастова магическим образом получалось общаться с ними в три раза быстрее обычного. передавая ответы практически без задержек. — Остаешься здесь, следишь за учеными, — жестко ответил ему. — От скорости их работы зависит, улетим мы отсюда или нас сожрут. — Они не маленькие, сами отлично справятся. Он воинственно взмахнул поставленным на предохранитель оружием. — Не думайте, что я бесполезный. Я был наемником шесть лет, прошел строгий отбор среди тысяч кандидатов. — Тогда ты должен помнить, что у тебя всего одна жизнь. Не забывай про субординацию. Когда миссия закончится, делай, что хочешь. До того изволь выполнять мои приказы. Недолгая игра в гляделки закончилась моей победой. Уру стало не по себе от фирменного мрачного взгляда. Не зря тренировал его перед зеркалом. Подготовьте исследовательское оборудование к установке. Наконец, спрыгнув на землю, мы с Фокси пробежали по кругу, выискивая малейшие признаки затаившихся жуков. «Никого и ничего». «Чисто!» — Фурсианка на мгновение опередила меня с таким же выводом, добавив на персональной чистоте. «Жаль, ты отказал. Я бы с удовольствием скормила им одного высокомерного урода». «Потерпи, осталось недолго». Получив подтверждение от Троя, обозревавшего окрестности через целую сеть разведывательных дронов, объявил всем. «Начинайте!» Ученые-черепахи с кряхтением ступили на поверхность, потратив целую минуту. Роботы Рокси за это же время вынесли тяжелые контейнер с грузом. Затем произошла внезапная магия. Ученые забегали с нормальной скоростью. Смешно переваливаясь во время ходьбы, угвинианцы запустили самосборку на ходу, корректируя строительных роботов. Всего через полчаса перед нами возвышалась 10 башня, Вонзившие ножки буры глубоко в прочную скалу. Команда легионеров тоже не сидела без дела. Мы готовили оборонительные позиции. Основную работу взяли на себя машины «Рокси». Послушные воле насупленные лольки, железные болваны, таскали мины, раскидывали колючую проволоку, возводили вокруг корабля мини-стену. Живые занимались разведкой и поиском удобных позиций. «Твою мать!» Заразившись от Валькирии, Трой грязно выругался, демонстрируя картинку с дронов по общему интерфейсу. Другие члены команды повторили за ним. «Так и знала, что будут проблемы!» Фокси злобно зашипела, заставив уши Уров встать торчком. «А ты чего уставился? Делай свою работу!» «Моя задача — охранять ученых». До того стоявший среди черепах фурсианец в припрыжку подбежал к нам. «Я должен быть в курсе всего происходящего. Что случилось?» «Ничего особенного». Просто ваша установка привлекла внимание всех жуков в округе. Жаль, не мог показать ему стекающиеся к горе полчища тварей, зато наделал эффектных скриншотов для Нууры. Их там сотни тысяч. — Вам не нужно убивать их всех. Достаточно выиграть нам время. Он сильно побледнел, однако держался молодцом. Руки почти не дрожали. — Вы же сможете? — Сколько займет сканирование? — озадачил его встречным вопросом. «Откуда вы знаете? Это вообще-то секретная информация!» На мгновение Урп позабыл о страхе. «Расспрашивали ученых, пока я не видел!» «По-твоему, я не знаю, что это такое?» Показал на башню, затем постучав себя пальцем по виску. «Или не могу догадаться, зачем вы здесь?» «Отвечай на вопрос, не мешай делать мою работу!» «Если прямо сейчас не поставить его на место, он так и будет стоять и припираться, тратя драгоценное время!» Ур снова не выдержал битвы взглядов, раздраженно бросив через плечо. — Точно неизвестно. Зависит от проницаемости породы. — Не меньше часа. — Вам лучше поторопиться. Отвернувшись от него, обратился к Трою по внутренней связи. — Поднимай все дроны. Нам повезло, что там зеленый рой без летучих тварей. Они точно не знают, где мы. Пошлют отряды разведчиков. Уведем их в стороны с помощью обманок. — Принято, босс! — бодро ответил хакер. Ему не терпелось проявить себя. «Разрешите включить музыку?» «Хорошая мысль. Непривычные звуки должны были сбить жуков с толку. Я выберу первую песню». Разве можно в такой ситуации обойтись без классики? Андрей легко записал знаменитую оперу в «Дроны обманки». Первая же, впечатленная мощным звучанием стая гончих бросилась замигающими нетерпимыми вспышками машинами. У нас получалось водить поисковые группы за нос до появления королевы. Я четко видел миг, когда она взяла тварей под контроль. Жуки разом остановились с опущенными головами, равномерно распределившись по округе. Накопившиеся у подножья полчища одновременно двинулись вверх, превратив крутые склоны в противно кишащее море. Они обволакивали абсолютно все свободное пространство. Не осталось ни одного свободного клочка. — Да уж, впечатляющее зрелище, для многих пугающее. — Возвращай роботов, мины оставляем, — приказал Рокси. — Мы не будем сражаться? — удивилась Лолька. — Их здесь больше, чем атаковала главную базу во время десанта. Тогда мы ее едва удержали армией в пять тысяч легионеров. Нас же здесь всего шестеро. После долгого обучения Херцер мог считаться полноценной боевой единицей. Лучше всего он показывал себя за турелями. «Используем роботов!» гномка гномко-воинственно взмахнула сжатым кулаком. «У нас тоже есть небольшая армия. В критический момент зачистим все из турели Сагитарии, сбросим бомбы с дронов. Должно получиться!» «Не спорю. Применив все силы, сможем продержаться дольше. Но зачем? Мы выиграем минут двадцать, в лучшем случае, лишний час, потеряв абсолютно все. Нет смысла жертвовать собой». «Иногда меня напрягало все объяснять, но иначе никак. На обиды уйдет больше времени. «Не переживай о миссии. Прорвемся!» «Передай под контроль отряд из двадцати роботов. Фокси, ты со мной. Прихвати что-то потяжелее!» Королева была достаточно умна, чтобы не обращать внимания на явные обманки, вроде дронов. Вот боевой отряд, уничтоживший разведчиков в соседней долине, — совсем другое дело. Жучиное море двинулось в нашу сторону. Мы быстро отступили к узкой пещере, заняв отличную позицию. Ее можно было долго оборонять небольшими силами, сдерживая накатывающие приливы. Фокси весело хохотала, расстреливая волкообразных тварей из четырехствольного пулемета с разрывными снарядами. Любое попадание оставляло на их телах страшные раны. Неудачливых тварей тут же пожирали сородичи. Я не отставал, в кои-то веки полностью реализовав потенциал метлы. Раскаленная картечь оставляла широкие просеки в рвущемся на нас живом потоке. Роботы с гаусс-пушками убивали тех, кого не доставало наше оружие. — Ух, мы сейчас будто главные герои романтического боевика! — прокричала Фурсианка, загоняя очередную ленту в ненасытную утробу. — Успеем поцеловаться перед смертью? — О, давай одновременно взорвем себя гранатами. — У тебя очень странное представление о романтике. не смог выбрать лучшую реакцию, сказав первое, что пришло в голову. «У меня заканчиваются патроны. Сколько у тебя?» «Осталось полторы ленты. Минуты на три непрерывной стрельбы. У роботов тоже голяк», — весело отчиталась девушка. «Цезарь, ну, пожалуйста. Это будет очень круто и романтично. Я хочу поставить наш снимок на аватарку». Забавно, что среди фанатов Центурии существовали отдельные группы, которые сводили ее членов между собой. Мы не афишировали наши отношения, чем подливали масло в огонь, увеличивая активность в обсуждениях. Одни хотели, чтобы я был вместе с Валькирией, другие болели за Фокси. С недавних пор Рокси стремительно набирала популярность. Трою тоже доставалось, у него образовался отдельный фан-клуб. Своей белокурой оболочкой он завоевал тысячи девичьих сердец, в свободное время ведя переписки с самыми настойчивыми. Получается, Фокси хотела в открытую заявить о наших отношениях. Представляю, какая тогда всколыхнется волна гневных постов. В принципе, почему бы и нет? Лисичка мне нравилась. Любая активность — это хорошо для популярности. «Хорошо, сейчас отдам команду», — согласился я, расстреляв последний магазин. Фокси с широкой улыбкой отбросила ставший бесполезным пулемет. «Встань сюда, сними шлем». Могло показаться глупым, но мы так заморачивались из-за какого-то снимка. Я тоже так думал, пока Нуура не показала мне, сколько мы получили донатов за последний месяц. Я, блин, столько в Легионе не зарабатывал до высадки на Гладиус. Я по-прежнему не собирался отвлекаться от важных дел в пользу раскрутки. Фанаты — вещь непостоянная. Сегодня ты на пике популярности, а завтра о тебе никто не помнит. Но раз выпала возможность без вреда для основной работы, Нужно пользоваться. Рой использовал против нас классическую тактику. Разменивал слабые особи на дорогие боеприпасы. Прорваться к кораблю через полчища твари было нереальной задачей. Да и в общем-то незачем. Мы успешно выиграли время. Получив необходимые данные, ученые паковали сканер обратно в трюм, сагитария готовилась взлетать с минуты на минуту. Миссия выполнена всего-то ценой двух оболочек и кучки дешевых роботов. Мы с Фурсианкой забрались на относительно высокий камень. Самый побитый робот взял на себя роль оператора, остальные встали перед нами стальной стеной, временно сдерживая жуков. Кадры вышли офигенными. Самому понравилось. Мы с Фокси целовались на фоне сотен прущих на нас гончих, методично отстреливаемых нашими же роботами. Композиция получилась выше всяческих похвал. Лисичка кокетливо задрала ногу, распушив хвост. Уши стояли торчком, рыжие волосы красиво спадали по футуристической броне. Мое лицо скрывала тень. Ну вот, теперь настало время романтической смерти. Роботов активно разрывали на куски, гонщие в любой момент переключаться на нас. Готово? Всегда готово! во весь голос рассмелась Фокси, вцепившись в мою руку. Мы вместе активировали гранаты, прыгнув навстречу оскалившимся тварям. По моим расчетам, взрыв должен был обвалить пещеру, похоронив всю стаю. Крохотный укус на фоне бесчисленной орды тварей, но сердце все равно радовалось. Мы нанесли королеве максимум возможного урона, оставив ее с носом. «Приятные чувства». Хабаровск. Наступление тепла и обилие солнечного света наполняли князю Умерова энергией. Ему хотелось действовать, причем немедленно. В конце концов, сегодня первый день лета, но он мог только ожидать. Разговор с императором прошел совсем не по запланированному сценарию. Вместо того, чтобы топить Покровского, Умеров был вынужден три часа оправдываться перед недовольным монархом. Князя подверглись жесткому допросу, небрежно замаскированному под вежливую беседу. Припомнились все грешки за последние годы: исчезновение неугодных дворян и злой листов, разорение пытавшихся вести бизнес простолюдинов, противодействие губернатору, чрезмерное иностранное влияние в Хабаровске. Да, глупо было полагать, что относительно недавно взошедший на престол император окажется слабаком. Они давно не задерживались в правящем роде. Но Умиров совершенно не ожидал такого уровня осведомленности. Вот тебе и первая встреча. От немедленной казни Умирова спасло чудо. Точнее, давняя привычка вовремя выплачивать все налоги. Император вынес вердикт. Зарвался, но черту не пересек. Князю напомнили, кто истинный правитель земли русской, наложили крупный штраф и отправили в Освояси, посоветовав больше не наглеть. Под конец князь все же вспомнил изначальную цель визита, получив неопределенный ответ, мол, за Покровским ведется наблюдение. Пока он не переступает рамок закона, у империи нет к нему претензий. В Хабаровск Умиров вернулся в смешанных чувствах. Там он с зубовным скрежетом наблюдал, как обнаглевшему простолюдину вручили баронский титул, Тот сразу развил бурную деятельность, скупая землю в промышленных масштабах. Мало тому, ему потворствовал Белинский. Напрашивался неутешительный вывод. Тайным покровителем Покровского были не японцы, с которыми не нашли никакой связи, а лично император. С таким предположением все становилось кристально ясным. Деятельность Покровского направлена на расшатывание позиций Умерова. Конфликт с Белинским был для отвода глаз, или изначально губернатора не посвящали в личность агента-императора. «Твою же мать!» — умерв с раздражением, уставился на стоявшую на коленях девушку, отпихнув ее ногой. «Совсем ничего не умеешь! Пошла вон!» Та с испуганным видом отскочила прочь, пятясь и не прекращая кланяться. Получив по лицу собственной одежды, служанка списком выскочила в коридор, позабыв о ноготе. Она до смерти перепугалась. Раньше хозяин поместья был доволен ее стараниями, всегда выписывал большие премии. Неужели теперь ее уволят? Девушка зря волновалась. Умиров сразу выкинул впечатлительную дуру из головы. Все его мысли были заняты Покровским. Чутье вопило об исходящей от него опасности. Инстинкты требовали немедленных действий. Но он не мог. Не после устроенной императором выволочки. Любая ошибка обойдется слишком дорого. План с похищением гвардейца провалился. Щенок будто что-то заподозрил. Его люди ходили большими группами, всех их близких перевезли на туристическую базу, больше напоминающую крепость. Новое нападение тоже не вариант. Оно закончится тем же, что и прошлое. Отрубленную голову Зуева нашли на пороге особняка Умерова. Очередное предупреждение. Осторожный стук в дверь отвлек князя от тяжелых мыслей. Он улыбнулся с хищным видом, собираясь сорваться на нежданном госте. Однако, показавшийся в проеме юноша, вызывал удивление. «Зоев, что ты здесь делаешь?» «Вы слышали последние новости, господин?» Теперь щенок Рабел перед князем гораздо меньше. Выдержав тяжелый взгляд, он без приглашения подошел ближе, протянув небольшой планшет. «Я слышал, вы давно не выходили из кабинета? Прочтите!» Умиров собирался прикрикнуть на забывшего свое место юного наследника, но его внимание привлек заголовок. Это был доклад нового главы гвардии Зуевых. Старому снесли голову вместе с прежним хозяином. Поскольку графы оставались в княжеской фракции, их люди не разбежались, продолжая служить роду. Даже одаренные остались, рассчитывая в образовавшемся вакууме занять посты, не соответствующие их уровню. Покровский покупает дикие земли, обширные территории. Официальная цель — строительство промышленного кластера. Ничего не понимаю. Зачем? Ему же нужно выдавливать нас из Хабаровска, а не бежать за его пределы. Забывшись, князь высказал собственные мысли вслух. И не пожалел. Не думаю. Покровский делает то, о чем заявлял изначально. Зарабатывает деньги, развивает промышленность. Он создал конгломерат. — основу будущей корпорации. В Хабаровске не осталось больше участков, подходящих для этой цели. Вот он одвинулся покорять фронтир. Столкнувшись с внимательным взглядом князя, Зуев попытался сильнее выпрямить и так напоминающую палку спину. Согласно анализу, он бросит туда все имеющиеся силы. — Он собрался построить новый город в ста километрах от Хабаровска, в диких землях, и проложить туда железную дорогу? Умеров не мог поверить в происходящее. Слишком несуразно все звучало. — Таков мой прогноз, господин. Если позволите, у меня есть решение. — Какой же? — не сдержал усмешки князь. — Будет его всякая мелочь учить. — Пусть строит свой город. Когда он отправится туда на инспекцию, уничтожим его мощнейшим ударом. Пошлем не одну родовую гвардию, а все сразу. Ни одна защита не выдержит. Все, кто могли бы спасти его, не успеют прийти на помощь из Хабаровска. Наши следы растают быстрее дыма. — Идея неплохая, не считая одной детали, — наконец высказался князь после недолгого молчания. Следовало хорошенько все обдумать, заодно помариновав переминающегося с ноги на ногу Мы не будем убивать Покровского. Его схватят и доставят сюда. Почему — Почему? Внешнее спокойствие слетело с молодого графа. Щеки покраснели, кулаки гневно сжимались. Он должен умереть. Технологии, о которых он говорил, реальны. Что толку от его смерти, если они окажутся утеряны? Думаете, Покровский станет делиться ими? Он не производит впечатление податливого человека. Разумеется, добровольно он с ними не расстанется. Поверь моему опыту, мальчик, никто не выдержит бесконечной пытки. В моем подвале рано или поздно ломаются все. Пусть мотает на растущий ус. Связываться с Умеровым смертельно опасно. Он без совести поместит в пыточную самого Зуева, коль скоро возникнет подобная необходимость. — Ты выдал отличное предложение. Молодец. Можешь идти. Я его обдумаю. Юный граф хорошо показывал себя. Вот и сейчас он не стал спорить, вежливо поклонившись. У выхода его настиг крик повеселевшего князя. — Та дура наверняка ждет в коридоре. Позови ее. Дам второй шанс. у вернулось хорошее настроение.